Глава 108 Лив смотрела на стилизованное изображение дерева. Собравшиеся за столом люди молчали. В углу помещения мерцал забытый всеми телевизор. Дикторша с экрана чуть слышно зачитывала последнее известие Тишину нарушила Катрина. Нам надо добраться до этих семян первыми. Следует изучить их. Габриэль поднялся. Его тело готово было действовать, а вот ум пустился в рассуждение. О них ничего не сказано в файле, поэтому Цитадель, вполне возможно, пока не знает об их существовании. Это дает нам преимущество. Он подошел к окну и посмотрел на ряды сложенных штабелями ящиков. Зернышки находятся либо в камере хранения вещественных доказательств, либо, что вероятнее, в лаборатории. Это проблематично. После того, что случилось в морге, охрана наверняка будет усилена. — Я смогу до них добраться, — сказал Лив. Я позвоню Аркадиану и скажу, что, кажется, догадалась, что могут означать символы, но для полной уверенности мне надо посмотреть на зернышки, на которых они выцарапаны. Потом я как бы случайно уроню их на пол, запаникую и под шумок стащу одно семечко. Девушка перевела взгляд на Габриэля. — Вам хватит одного? Габриэль задумался его лоб покрыли морщины. Затем он улыбнулся. — Хватит! — ответил за внука Оскар. — Вы станете новой Евой и украдете для нас запретный плод. Если семечко окажется не таким простым, как кажется на первый взгляд, то, будьте уверены, мы извлечем из этого все, на что только способны. В голове девушки была сумятица. На ум приходили неприятные ассоциации Но если эти зернышки и впрямь от древа познания добра и зла, решилась она высказать свое сомнение, то связываться с ними, думаю, небезопасно. Лицо Оскара расплылось в широкой улыбке. Почему? Ну, помните, что случилось в прошлый раз? Вы имеете в виду первородный грех и изгнание человека из Эдема? После этого наши предки вынуждены были влачить жалкое существование в нужде и страданиях. Лив кивнул Да. Улыбка старика приняла чуть ироническое выражение. «И откуда вы, позвольте, поинтересоваться, узнали об этом?» Девушка задумалась, но сразу же поняла, к чему клонит старик. Она прочла об этом в Библии, а библейские тексты были написаны монахами цитадели с использованием первоисточников, которые кроме них никто не видел. «Как лучше всего отвадить людей от поиска истины? Напугать их до полусмерти?» рассказать официальную версию божественного откровения начиная с эпизода когда поедание плода с запретного дерева насылает на человека проклятие мы знаем что в цитадели сокрыто нечто сверхъестественное продолжал оскар это нечто настолько могущественно что даже те кто живет далеко от горы чувствуют на себе его благотворное и исцеляющее воздействие неудивительно что монахи охраняют свой секрет столько тысячелетий Близость к источнику такой силы одурманивает. Они, должно быть, чувствовать себя скорее богами, чем простыми смертными. Но представьте на минутку, чистая жизненная сила освободится из заточения в горе и распространится по всему земному шару. После этого не нужно будет сыпать тонны удобрений в бесплодную сухую землю. Старик махнул рукой по направлению сложенных в ангаре ящиков. «Одного семечка!» Посаженного и бережно взлелеенного хватит, чтобы превратить бесплодный район в цветущий сад, похожий на зеленую цитадель. Пустыни станут оазисами. На пустотах вырастут леса. Наша медленно умирающая планета возродится. Лив неподвижно сидела на стуле. Ради этого ее брат мог бы рискнуть жизнью. Во время их последней встречи Сэмюэль как-то обронил, что готов отдать жизнь за стоящее дело — Возможно, он пожертвовал собой только ради этих зернышек. Ее долг — довести дело до конца, если, конечно, старик прав. Засунув руку в карман, Лив поискала мобильный телефон, но потом вспомнила, где его оставила. «Номер Аркадиана был записан в моем мобильнике», — произнесла девушка, глядя на Габриэля. Он, не отрываясь, смотрел на Лив. На его лице застыла полуулыбка — Девушка почувствовала, что краснеет, и быстро отвернулась. «Его данные в конце файла», — сказала Катрина, склоняясь над столом, чтобы открыть в компьютере нужный документ. Лив осмотрела офис в поисках телефона. Ее взгляд упал на экран телевизора. Девушка замерла. Она увидела лицо улыбающегося мужчины, повисшее в уголке экрана за спиной дикторши. «Эй!» — воскликнул Лив, не то от удивления, не то от беспокойства. «Я знаю этого человека». Все как по команде оглянулись и посмотрели на улыбающегося Ролса Бейкера.